Шегарь взглянул в кошелек и прямо обомлел. Потом отдышался, да и говорит. Поздравляю вас, Иван Трифонович. Счастье вас поискало. Не забудьте при случае нас, маленьких. А сам Ванька-то за ручку вода все навеличивает. Известны деньги, чего не делают. Пойдемте, говорит, сейчас же к приказчику. Ванька так и сяк. Помыться бы сперва. В баню сходить. Переоболокчись. А это ему охота была камешков отсыпать Только щегрь свою С таким-то кошелем Не то что к приказчику К царю можно идти Не побрезгует, во всякое время примет Ну, делать нечего Привел щегрь Ваньку к приказчику А там сборщик какой-то было И сам старый барин тут же Только что приехал Сидит осереть комнаты И рожок при ухе держит А приказчик ему ду-ду Наговаривает всякую штуку Зашел Щеголь в ту комнату, обсказал, что надо. А приказчик сейчас же вражок барину задудел. «Нашли-таки мы медные изумруды. Один верный человек расстарался. Надо его наградить как следует». Привели Сочня в комнату. Достал он свой кошелек, подал барину, да еще и рукой ему чмокнул. Барин даже удивился, откуда такой весь порядок знает». В лакеях раньше состоял, задудел приказчик. Тот и есть, говорит барин, сразу видать. А еще толкует, что из дворовых плохие работники. Он этот сколько добыл. Сам эдак подкидывает кошелек на руке-то. Кругом вся заводская знать собралась. Барыни кое-поважнее тут же трутся. Барин стал кошелек развязывать. До сноровки нет, он и подал сочно. Развяжите. Сочинь. Рад стараться. Дернул ремешок. Растянул мустица. Пожалуйте. И тут такой, слышно, дух пошел. Терпеть нельзя. Ровно палую лошадь либо корову затащили. Барыни, которые поближе стояли, платочками арты и носы захватили, а барин на приказчика накинулся. «Это что? Надсмешки надо мной строишь?» Приказчик «Хвать рукой в кошелек». А там ничем ничегошенький. Только дух того гуще пошел. Барин захватил рот рукой, да и из комнаты. Остальные кто куда? Один приказчик, да сочинь остались. Сочинь побелел весь, а приказчик от злости трясется. Ты это что? А? Откуда столь вони собирал Кто научил? Сочинь видит, дело плохо. Давай рассказывать все на чистоту. Ничего не утаил. Приказчик слушал-слушал, да и спрашивает. «Награду, говоришь, сулила?» Сулила, вздохнул Сочин. «От меня сулила?» Так и сказала. Наградит из своей руки, да еще и сказанной добавит. «Получай тогда», — заревел приказчик, да как двинет Сочин по зубам, чуть он угол башкой не прошиб. «Это кричит тебе за даток, награду на пожарный получишь, да веку ее не забудешь». И верно. На другой день отсыпали сочню столько что на своих ногах донести не смог на роожий в лазарет стащили даже те кому не раз случалось сни колачивать пожалели маленько достулкаался кондорская нюхалка только и приказчику несладко поелась в тот же день барин давай его допекать как ты смел такую штуку подстроить приказчик понятно финти винти не причастен этому делу старатель лишь ко меня подвел а кто спрашивает этого старательшка ко мне допустил да еще с этим кошельком приказчику податься некуда сознался моя оплошка вот и получи по заслуге ступай ка из приказчиков надзирателями на крылатовска говорит барин да еще своим подручником кое при разговоре случились объясняет пущай дескать на вольном воздухе проббегается и так то от него дух тяжелый Недаром козлом дразнит А теперь и вовсе его видеть не могу С души воротит после вчерашнего-то На Крылатовском тот приказчик И в доски ушел После прежнего-то житья Несладко тоже пришлось Насмеялась, видно, и над ним Хозяйка Хитовая шкатулка сказов Павла Петровича Бажова. Сказ «Сочневый камешки» читал заслуженный артист России Кирилл Пирогов. Режиссер Максим Осипов. Композитор Олег Троиновский. Саунд-продюсер Анастасия Кузнецова.